«Вам плохо?» «Нет, ничего», — насильно улыбнувшись, солгал Анискин. «Пройдет». «На самом деле ему было плохо. Очень плохо». «Принести воды?» Словно издалека донес и голос Степанова. «Не надо воды!» — испуганно ответил участковый. «Какая вода?» Через несколько минут Анискин пришел в себя. Он неловко, смущенно улыбнулся. Сам себе укоризненно покачал головой и даже легкомысленно сказал Ну, просто смешная история получается. ах ха ха Вот просто со смеху помрешь. Но технорук Степанов шутливый тон участкового не принял. Он сидел серьезный, сдержанный, по привычке, прислушиваясь к гулу машин, так как он всегда был настроен как радиоприемник на волну леса пункта. С ног до головы Степанов был официальным, лощеным, подтянутым, хотя трудно было понять, как, сутками находясь в тайге, он умудрялся сохранять на брюках острую складку, носить белоснежные сорочки, иметь чистые, аккуратно подпиленные ногти. Степанов по-прежнему все понимал, и было видно, что техноруку сейчас нравится Анискин и как сидел участковый, и как смотрел на транзистор, и как пытался скрыть растерянность, и как насильственно улыбался. Но голос технорука все-таки прозвучал официально сухо, когда он сказал «Мне известна история с так называемыми «коломенскими гривами». Протянув руку к транзистору, Степанов выключил его, Голос Людмилы Зыкиной, которая пела уже другую песню, оборвался и в вагонке сделалось пусто. «Верютин снят с работы», — продолжал технорук, сделав рукой короткий энергичный жест. «Верютина полагалось бы судить, но я считаю, что это несправедливо. И знаете почему?» Технорук сухо поджал губы. «Верютин — неграмотный человек». В лесной промышленности, к сожалению, есть еще недипломированные руководители. У Верютина шестиклассное образование. Технорук немного помолчал, как бы желая убедиться, что Анискин ничего не пропустил. Ни интонации, с которой было произнесено слово «недипломированные», ни улыбки, которые Степанов снабдил свои последние слова. Участковый слушал внимательно, и Технорук продолжал. «Верютин вчерашний день» а на дворе двадцатый век на вторую половину. В 40 километрах от вашей деревни найдена нефть. Через 3-4 года все в этих краях переменится. Только сейчас участковый заметил, что Степанов тоненько, незаметно улыбается. Он опять очень походил на следователя Качушина. Больше технорук ничего не сказал, хотя участковый ждал. Степанов задумчиво поднялся. Надел пальто, лежавшее рядом с транзистором, подумав еще немного, попросил. «Идемте на эстакаду, Федор Иванович». Технорук выбрался из вагонки, сунув руки в карман и не оборачиваясь, пошел к эстакаде. Несмотря на полдень, было морозно, яркая окраска машин казалась тусклой, а вырубленный кедрач походил на поле боя. Серетливо торчали в рыхлом снегу пеньки, дымились высокие костры, похожие на догорающие танки, танковый ляск гусениц висел под низкими тучами. Степанов входко шел от пенька к пеньку. Он держал в руках прутик, которым звонко щелкал по пням, и говорил «На пенная гниль. Участковый двигался за ним. И на тех пнях, по которым Степанов ударял прутиком, видел желтые трухлявые провалы, похожие на мякоть изгнившего яблока. Так они прошли метров триста и остановились. Технорук обернулся, расставив ноги, стал смотреть назад, а низким тоже. Он увидел, что на пустыре, похожем на поле только что утихшего боя, далеко друг от друга стояли три высоких молодых кедра. Деревья антеннами врезывались в низкое небо, тучи раздерганно метались над ними, казалось, что кедры хороводно плывут. Между деревьями было равное расстояние. «Современники», — негромко сказал Степанов, — «они восстановят кедрач». Три дерева пошевеливали вершинами, словно озирались, удивленные просторностью,